Глава десятая. В идеале можно создать книгу, проведя с клиентом лишь серию интервью и выслушав его слова. Однако дополнительное расследование поможет вам раскрыть более достоверные и интересные эпизоды его жизни. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрак. Место находилось в десяти милях от особняка на северо-западном берегу острова. Оно называлось Бухтой Ламберта. Многие местные названия оказались довольно забавными. Ручей черной воды, пруд дядюшки Сета, индейский холм, дорога в бухту тухлой селедки. План острова напомнил мне карту из детской приключенческой книжки, и это странным образом повлияло на мое решение. Я захотел совершить небольшую забавную экскурсию. Депп предложил воспользоваться велосипедом. «О, мистер Райнхард!» хранит много-много велосипедов для своих гостей. Ее идея почему-то понравилась мне, хотя я не крутил педали уже много лет и в глубине души знал, что ничем хорошим это не кончится. С тех пор, как обнаружили труп Макэры, прошло три с половиной недели. На что я собирался там смотреть? Однако любопытство является мощным человеческим стимулом, чуть слабее секса и жадности. Но, уверяю вас... Гораздо сильнее альтруизма. А я был любопытным человеком. Самым неприятным и сдерживающим фактором являлась погода. Девушка в отеле Эдгар Тауна предупредила меня, что, по прогнозам синоптиков, на остров надвигался шторм. И хотя буря еще не разразилась, небо уже начинало прогибаться под ее весом, словно мягкий серый мешок вот-вот готовый лопнуть и порваться. Тем не менее перспектива покинуть особняк казалась мне неодолимо привлекательной. Я не желал возвращаться в комнату Макэры и сидеть там перед компьютером. Взяв в гардеробе теплую ветровку ленга я последовал за садовником Даком. Он повел меня к блеклым деревянным строениям. В одних располагались жилые комнаты для персонала, в других — складские помещения. «Наверное, вам приходится много работать», чтобы сохранять такой порядок?» — спросил я у садовника. Он скромно удерживал взгляд, опущенным к земле. «Почва плохой. Ветер плохой. Дождь плохой. Соль плохой. Дерьмо!» После таких слов мне больше нечего было сказать на садовые темы, поэтому я замолчал. Мы прошли мимо первых двух домиков. Дак остановился перед третьим и открыл замок на большой двустворчатой двери. Он раздвинул одну из створок, и мы вошли внутрь. Там, на двух подставках, стояла дюжина велосипедов. Однако мой взгляд потянулся не к ним, а к коричневому «Форду Эскейпу», который занимал другую половину гаража. Я так много слышал о нем и так часто представлял его себе, когда бродил по парому, что едва не споткнулся от изумления, увидев машину. «Так заметил, что я смотрю на Форд». «Вы хотите взять его на время?» — спросил он. «Нет, нет», — быстро ответил я. «Сначала работа, которую прежде выполнял покойник, затем его постель, и вот уже поездка на машине. Кто мог сказать, чем все это могло бы закончиться? Обойдусь велосипедом. Такая техника как раз для меня». Лицо садовника выражало глубокий скептицизм, когда он наблюдал за моим отъездом. Удаляясь от него, я неуверенно раскачивался на одном из горных велосипедов Райнхарта. Похоже, Даг думал, что я сошел с ума. И, возможно, я действительно спятил. Заболел островным безумием. Или как там такая болезнь называется? Я поднял руку и помахал охраннику, сидевшему в едва заметной среди деревьев сторожке. Это было моей болезненной ошибкой, потому что данный жест заставил меня отклониться в подлесок. Но потом я каким-то образом выехал обратно на дорожку и постепенно освоил механику передач. Последний велосипед, который был у меня в юности, имел только три передачи, причем две из них не работали. Я с восторгом понял, с какой быстротой могу двигаться по твердому спрессованному песку. В лесу царила жуткая тишина. Словно рядом произошло извержение огромного вулкана и ядовитый пепел, окрасив растительность в белый цвет, отравил всех диких животных. Чуть позже вдали раздался хрипловатый крик лесной горлицы, похожий на клаксон. Но он лишь подчеркнул безмолвие, а не нарушил его. Мне приходилось нажимать на педали, преодолевая легкий подъем. Затем я выехал на Т-образную развилку, где лесная дорога соединялась с главным шоссе. Демонстрация обличителей Ленга сократилась до одного человека. Он находился на противоположной стороне дороги, и, видимо, отдыхал после нескольких часов монументального труда. За это время ему удалось возвести солидное сооружение. На низких деревянных помостах были расставлены сотни ужасных картин, сделанных из газетных и журнальных фотографий. На них изображались сгоревшие дети, изувеченные трупы, обезглавленные заложники и портреты англичан, погибших от террористов-смежников. Среди этой экспозиции смерти белели длинные списки с фамилиями, какие-то письма и рукописные стихи. Куски целлофана защищали их от дождя. Наверху, словно на церковных хорах во время распродажи свечей, развивался плакат. «Если при Христе природа оживает, то при Адаме все становится мертвым». Под плакатом располагался небольшой навес, сделанный из деревянных планок, и полиэтиленовой пленки. Внутри я заметил карточный столик и складной стул, на котором сидел человек. Я уже видел его этим утром. Тогда он показался мне смутно знакомым, но теперь я узнал в нем того отставного вояку из бара, который назвал меня сученышем. Я неловко остановился и проверил наличие транспорта в обоих направлениях дороги. Мужчина наблюдал за мной с расстояния 20 футов. Наверное, этот тип вспомнил меня, потому что к моему великому ужасу он начал подниматься на ноги. «Эй, подожди!» — закричал он осипшим голосом. Мне не хотелось быть впутанным в его сумасшествие, и хотя по встречной полосе приближалась машина, я выехал на дорогу, петляя как неопытный новичок. Велосипед качнуло в сторону, но я нажал на педали, стараясь быстрее набрать скорость. Автомобиль издал звуковой сигнал. Сумятица света и шума ошеломила меня. Я почувствовал порыв ветра от проехавшей машины и через секунду, обернувшись, увидел, что демонстрант прекратил погоню. Он стоял посреди шоссе и, грозно подбоченившись, смотрел мне вслед. Понимая, что скоро начнет темнеть, я старался держать высокую скорость. В лицо бил сырой холодный воздух, но движение ног не позволяли мне замерзнуть. Я проехал съезд в аэропорт и помчался вдоль опушки леса. Его широкие противопожарные просеки тянулись вдоль как боковые нефы кафедрального собора. Вряд ли Макерра отважился бы на такую прогулку. Он не выглядел любителем велосипедов. А чего именно хотел добиться я? Наверное, вымокнуть до нитки. Немного устав, я снизил скорость. Дорога проходила мимо белых деревянных домов, и аккуратных полей Новой Англии. Я без труда представил себе, что в них по-прежнему жили женщины в строгих черных шапочках и мужчины, считавшие воскресенье праздничным днем, в который надлежало надевать костюм, а не снимать его. На окраине западного Тисбори я остановился в переулке Шотландца и сверился с направлением. Небо пугало надвигавшейся грозой. Ветер стал еще сильнее. Он едва не вырвал карту из моих рук. Фактически, я был готов повернуть назад, но мне показалось глупым сдаваться на самом финише, поэтому я снова сел на жесткое сиденье и закрутил педалями. Через две мили появилась развилка. Я съехал с шоссе и повернул налево к морю. Дорожка, ведущая к бухте, напоминала подъездной путь к вилле Райнхарта. Все те же пруды, Заросли карликового дуба и дюны. Единственным отличием были дома. Заколоченные на зиму, они в основном пустовали, но над парой труб поднимались тонкие вымпелы коричневого дыма. Проезжая мимо одного окна, я услышал радио, игравшее классическую музыку. Концерт для виолончели. И тут начался дождь, резкий и сильный. Холодные капли, похожие на град, разбивались о мое лицо и руки, наполняя воздух запахами моря. Какое-то время они поодиночке падали в пруд и шумели в зарослях вокруг меня. А затем внезапно, словно рухнула какая-то воздушная дамба, дождь хлынул сплошным потоком. Я вспомнил, почему мне не нравились велосипеды. Они не имели крыш и ветровых стекол. У них не было калориферов Лишенные листьев веретенообразные кустарниковые дубы не давали никакой надежды на укрытие. Двигаться дальше было невозможно. Видимость сократилась до нескольких метров. Я спешился и направился к низкому деревянному забору, намереваясь прислонить к нему велосипед. Моя двухколесная техника потеряла опору и с грохотом упала в лужу, вращая задним колесом. Не став поднимать велосипед, Я побежал по шлаковой дорожке, мимо флагштока и к веранде дома. Там, под крышей, я наклонился вперед и яростно встряхнул головой, избавляясь от воды в волосах. Неожиданно за моей спиной раздался собачий лай. Дверь затряслась под напором мощных лап и когтей. Я думал, что в этом доме никто не жил. Во всяком случае, он казался необитаемым. Однако в пыльном окне, затуманенном москитной сеткой, Промелькнуло луналикое лицо, и через несколько секунд дверь открылась. Пес выбежал на веранду. Я не люблю собак с такой же силой, с какой они не любят меня. Тем не менее, я изо всех сил старался выглядеть очарованным этим лающим комком белой шерсти. Мне хотелось успокоить его владельца. Судя по коричневым пятнам на коже, по сильной сутулости и шишковатому черепу, проступавшему под скальпом. Старик уже подходил к девяностолетнему возрасту. Его одежда состояла из опрятного спортивного костюма, шерстяной кофты, застегнутой на все пуговицы, и клетчатого шарфа, который был обмотан вокруг тонкой шеи. Смущенно запинаясь, я начал извиняться за то, что нарушил его покой и уединение, но старик оборвал меня на полуслове Ты британец? — спросил он, смерив мою фигуру косым взглядом. да Тогда все нормально. Ты можешь рассчитывать на убежище. На бесплатный кров. Я плохо знал Америку и не мог судить по его акценту, откуда он был родом и чем занимался в жизни. Но мне показалось, что этот человек перед тем, как честно уйти на покой, работал на хорошо оплачиваемой должности. Иначе он не смог бы жить на острове, где даже лачуга с наружным туалетом стоила не меньше полумиллиона долларов. «Значит, британец», — повторил старик, рассматривая меня через дужку очков, «ты как-то связан с тем парнишкой лэнгом «Некоторым образом», — ответил я. «Он выглядит интеллигентным человеком. Вот только зачем он связался с этим чертовым кретином из Белого дома?» «Да, это всех интересует». «Военные преступления», — покачав головой, произнес старик. «Я заметил слуховые устройства в его ушах». — Нас всех можно обвинять в подобных грехах. И, возможно, скоро начнут обвинять. Только со мной это не пройдет. Я лучше доверюсь высшему суду. Он печально хохотнул. — Мне уже недолго ждать его. Я не совсем понимал, о чем он говорил. Однако на веранде было сухо, и меня отсюда не гнали. Облокотившись на выцветшие перила, мы смотрели на дождь, пока дурная собака цокала своими когтистыми лапами по деревянному настилу. Через просвет в деревьях я видел море, огромное и серое, с белыми линиями надвигавшихся волн, которые в бесконечном и упорном повторении напоминали мне помехи на экране черно-белого телевизора. «Что привело тебя в эту часть острова?» — спросил старик. «Мне не хотелось лгать ему». Недавно море вынесло здесь на берег тело моего знакомого. Я решил взглянуть на это место. Чтобы он не посчитал меня каким-то вурдалаком или извращенцем, я торопливо добавил «Хочу воздать ему дань уважения». «То дельце действительно странное сказал мой собеседник. «Ты ведь говоришь о британце, труп которого нашли несколько недель назад. Только течение не могло унести его так далеко на запад» и уж точно не в это время года. Что? Я повернулся к старику. Несмотря на возраст, в его заостренных чертах лица и в проницательном взгляде сохранилось что-то юное. Седые редкие волосы были зачесаны с олба на затылок. Он выглядел как античный мальчик-следопыт. Это море знакомо мне всю жизнь. Однажды, когда я еще работал во Всемирном банке, Один чертов пройдоха пытался сбросить меня с парома. И я тебе так скажу. Если бы это ему удалось, мой труп не вынесло бы на берег в бухте Ламберта. Мои уши наполнились барабанным стуком. Сейчас я уже не могу сказать, была ли тому причиной моя кровь, пульсировавшая в венах, или просто струи ливня колотили по кровельной крыше. А вы сообщили об этом полиции? — Полиции! Молодой человек, в моем возрасте я лучше потрачу оставшееся время на что-нибудь другое, чем на полицию. Хотя я поделился с Аннабет своими соображениями. Это с ней разговаривали копы. Заметив мое недоуменное выражение, он снисходительно пояснил. Аннабет Вармбрандт. Ее здесь каждый знает. Она вдова Марса Вармбранда. Ее дом стоит почти у океана. Очевидно, старик понял, что я не улавливаю смысл его слов. Он начал сердиться. «Да ведь это же она сообщила полиции об огнях». «Каких огнях?» «Об огнях, которые мелькали на берегу в ту ночь, когда вынесло тело. Ничто в округе не ускользает от ее внимания. Недаром Кэй говорит, что каждую осень покидает остров с легким сердцем. Она знает, что она бэт присмотрит за ее вещами в зимний период». И что же это были за огни? Я думаю, ручные фонари. Почему о них не сообщалось в прессе? в «Прессе?» Он издал еще одно скрипучее хихиканье. «Аннабет не стала бы общаться с репортерами, разве что только с главным редактором журнала «Мир интерьеров». Ей потребовалось десять лет, чтобы сблизиться с Кэй, а все из-за того, что та выписывала пост. Он начал рассказывать мне о большом доме Кэй, который стоял на дороге к бухте Ламберта. Там часто отдыхали Билл и Хиллари, и как-то раз туда приезжала Леди Ди, хотя теперь от этого места остались лишь трубы. Через некоторое время я перестал его слушать. Дождь утих, и мне захотелось продолжить осмотр территории. «Скажите», — прервал я старика, «вы можете указать мне направление к дому миссис Вармбрандт?» «Конечно», — ответил он. Только наведываться туда теперь бессмысленно. — Почему? Две недели назад она упала с лестницы и до сих пор находится в коме. Бедняжка Аннабет. тэд говорит, что она уже никогда не придет в сознание. Вот так мы и уходим, один за другим. Когда я начал спускаться с веранды, он огорченно окликнул меня. — Эй, приятель! — Спасибо за укрытие и беседу, — сказал я через плечо. Мне пора уезжать. Увидев, как он одиноко сутулился под протекавшей крышей и звездно-полосатым флагом, висевшим, как тряпка, на гладком столбе, я едва не вернулся обратно. — Ладно, передай мистеру лэнгу чтобы он не падал духом. Старик приподнял дрожащую ладонь к виску и, отдав военный салют, помахал мне на прощание. — Береги себя, парень! Я вытащил велосипед из лужи и поехал по дорожке. В тот момент я не замечал ни дождя, ни холода. Через четверть мили в прогалине между дюнами появился невысокий дом, стоявший у озера. Он был обнесен забором из проволочной сетки. Предупредительные знаки объявляли, что это частная собственность. Несмотря на сумрак бури, окна дома оставались темными. Я понял, что нахожусь перед жилищем коматозной вдовы. Неужели она действительно видела огни? Старик был прав. Со второго этажа открывался превосходный вид на берег моря. Я прислонил велосипед к кусту и начал подниматься по тропинке, продираясь через тошнотворную желтую растительность и кружевные зеленые папоротники. Когда я выбрался на гребень дюны, ветер ударил мне в грудь, как будто песчаный берег был его личным владением, и он прогонял меня со своей территории. На веранде старика я уже частично видел, что скрывали за собой холмистые дюны. Чем ближе к морю подходила дорожка, тем громче становился шум прибоя. И все же это был шок, когда, забравшись на песчаный гребень, я внезапно предстал перед широкой панорамой. Серая полусфера стремительно несущихся облаков сливалась с вздымавшимся океаном. Волны яростно мчались вперед и разбивались о берег с нескончаемым грохотом. Справа от меня, растянувшись на милю, дуга песчаного берега заканчивалась мрачным и туманным от брызг утёсом, названным Головой Маконики. Я смахнул влагу с намокших ресниц, осмотрел пустынный пляж и представил себе тело макэры, выброшенное на берег. Труп, лежащий лицом вниз, распухшая от соленой воды плоть дешевая одежда загрубевшая от соли и холода отмотав назад время я вообразил как прилив из залива заливавиннььярт принес его из холодного рассвета прибой долго таскал покойников взад и вперед большие ноги царапали песок волны все дальше подталкивали его к берегу пока он наконец не оказался на суше а затем я представил как люди с фонариками Перетянули труп Макэра через борт маленькой шлюпки и подтянули его к полосе прибоя. Через неделю они вернулись сюда и сбросили болтливую светильницу с лестницы, ведущей на второй этаж. В нескольких сотнях ярдов от меня из-за дюн появились две темные фигуры. Они шли в мою сторону, такие хрупкие и маленькие среди этого безумия природы. Я быстро посмотрел в другом направлении. Ветер срывал завитки, с гребней в Ом и бросал их на берег. Буруны прибоя напоминали нашествие амфибий. Они рядами наползали на пляж и, добравшись до середины, исчезали в песке. Слегка покачиваясь под порывами ветра, я размышлял о своих дальнейших действиях. Можно было отдать эту историю журналистам, какому-нибудь бойкому и цепкому репортеру из «Вашингтон-Пост» благородному наследнику традиций Вудворда и Бернштейна. В моем уме возник заголовок статьи. Во всяком случае, я написал бы его следующим образом. Вашингтон. эй Смерть Майкла Маккеры, близкого помощника британского экс-премьера Адама Ленга, оказалась операцией под прикрытием, которая, согласно источникам в разведке, закончилась трагическим провалом. Насколько правдоподобной была эта версия? Я снова повернулся к фигурам на пляже. Мне показалось, что они ускорили шаг и направились ко мне. Ветер заливал дождем мое лицо. Мне приходилось поминутно вытирать его. «Может, лучше уйти?» — подумал я. Взглянув еще раз на приближавшихся ко мне, я, наконец, разглядел их фигуры. Первая, высокая, явно принадлежала мужчине. Вторая, пониже, женщине. В маленькой фигуре я узнал Рут Лэнг. Меня поразило ее появление в таком уединенном месте. Я подождал немного и, уверившись, что это действительно она, побежал к ней навстречу. Шум ветра и моря унес наши первые слова. Она схватила меня за руку и слегка притянула к себе, чтобы прокричать мне в ухо. «Деп сказала мне, что вы направились сюда!» Ее дыхание было удивительно горячим на моей замерзшей коже. Ветер сорвал с головы Рут, синий нейлоновый капюшон. Она попробовала нащупать его на спине, но вскоре опустила руки. Она прокричала мне что-то еще, но в этот момент за ее спиной свирепая волна разбилась о берег. Рут беспомощно улыбнулась, подождала, пока не утихнет рокочущий шум, затем сложила ладони лодочкой и прокричала — «Что вы здесь сделали Просто прогуливался на свежем воздухе. «Нет, на самом деле...» Хотел посмотреть, где нашли тело Майка. «Зачем вам это нужно?» Я пожал плечами. «Любопытство?» «Вы ведь даже не знали его?» Мне начинает казаться, что знал. «Где ваш велосипед?» «Прямо за этой дюной. Мы приехали забрать вас, прежде чем начнется шторм!» Она поманила рукой охранника. Тот стоял в пяти шагах, наблюдая за нами, промокший, сердитый, тоскующий по родине. — Барри! — крикнула Рут. — Возвращайся к машине и жди нас на дороге. Мы заберем велосипед и подойдем к тебе. Она разговаривала с ним таким тоном, как будто он был ее слугой. — Мне очень жаль, миссис Лэнг, но так поступать не разрешается! — прокричал в ответ офицер. — Правила запрещают мне оставлять вас даже на секунду. «Ради бога!» — презрительно ответила она. «Неужели ты серьезно думаешь, что у пруда дядюшки Сета затаилась террористическая ячейка Аль-Каиды? Иди погрейся в машине, пока не подхватил пневмонию!» Я наблюдал за печальным квадратным лицом охранника в тот момент, когда его чувство долго боролось с желанием оказаться в сухом месте. «Ладно», — проворчал он, — «я встречу вас через десять минут». «Только, пожалуйста, не покидайте дорожку и не говорите ни с кем из посторонних!» «Мы не будем, офицер!» — сказала она с шутливым смирением. «Я обещаю!» бари хмуро покачал головой, затем повернулся и зашагал в том направлении, откуда он пришел. «Эти парни обращаются с нами как с детьми!» — пожаловался Рут, когда мы с ней начали подниматься на дюну. «Иногда я думаю, что им приказывают не защищать нас, а шпионить за нами!» Мы достигли вершины и одновременно повернулись, чтобы еще раз посмотреть на море. Через пару секунд я отважился взглянуть на Рут. Ее бледная кожа блестела от дождя. Короткие темные волосы примялись, и прическа стала походить на шапочку пловца. Тело выглядело твердым, словно алебастер на холоде. Несведущие люди часто не понимают, что такого в ней увидел Адам Лэнг. Но в тот момент я знал, что привлекло его внимание. Она обладала особой упругостью, какой-то быстрой и всепоглощающей энергией. Она была воплощением силы и власти. «Честно говоря, я сама возвращалась сюда пару раз», — сказала Рут. «Приносила несколько цветов и оставляла их на пляже под камнем. Бедный Майк! Ему так не хотелось уезжать из города. Он ненавидел сельские пейзажи, и он не умел плавать». Она вытерла руками щеки. Посмотрев на ее мокрое лицо, я так и не понял, плакала она или нет. «Не очень хорошее место для встречи со смертью», — сказал я. «В нем есть что-то зловещее». «Нет, вы не правы. В солнечные дни оно просто чудесное. Оно напоминает мне Корнуолл». Рут спустилась по тропинке вниз к велосипеду. Я последовал за ней. К моему удивлению, она села на седло и закрутила педали, проехав не меньше ста ярдов по дорожке вдоль зарослей карликового леса. Затем она остановилась. Когда я подошел к ней, она повернулась ко мне. Ее темно-коричневые глаза были почти черными в угасавшем свете дня. «Вы считаете, что смерть Майка подозрительна?» Острота ее вопроса застала меня врасплох. «Я не совсем уверен». Мне было трудно удержаться, И не рассказать о том, что я услышал от старика. Но я понимал, что время и место не годились для такой беседы. Мои сведения о смерти Макэры не имели доказательств, и мне казалось неправильным распространять непроверенные слухи, особенно говорить об этом с женщиной, которая скорбела о погибшем. Кроме того, я немного побаивался Рут и не желал оказаться под ее безжалостным допросом. Чтобы сменить тему, я торопливо добавил Честно говоря, у меня нет для этого никаких оснований. Тем более, что полиция провела тщательное расследование. Да, конечно. Она слезла с велосипеда и передала его мне. Мы начали подниматься по пологому склону к дороге. На удалении от моря воздух стал казаться более холодным. Дождь почти прекратился, оставив после себя сырые запахи земли, деревьев и трав. Пока мы шли... Я заметил, что заднее колесо время от времени жалобно поскрипывало. «Сначала полиция вела себя очень активно», — сказала Рут. «Но потом все затихло. Я думаю, следствие приостановили. В любом случае, им не о чем теперь волноваться. На прошлой неделе они передали Майка в британское посольство и его переправили в Англию». «Вот как?» — произнес я, стараясь не выдавать своего удивления. «А не слишком ли поспешно? Разве?» С момента смерти прошло три недели. Они сделали вскрытие, Майк был пьян, и он утонул. Конец истории. А что он делал на пароме? Она бросила на меня быстрый взгляд. Откуда мне знать? Он был взрослым человеком и не отчитывался перед нами за свои поступки. Какое-то время мы шагали в полном молчании. Мне в голову пришла мысль, что по выходным дням макара мог покидать Мартас Виньорд и навещать Ричарда Райкарта в Нью-Йорке. Вот почему он записал его телефон и утаил от в цель своей поездки. А как он мог признаться им в предательстве? «Извините, ребята, я лишь съездил в ООН повидаться с вашим злейшим политическим врагом». Мы прошли мимо дома, на веранде которого я скрывался от ливня. Мой взгляд непроизвольно выискивал фигуру старика, но бревенчатое строение выглядело таким же заброшенным, каким я впервые увидел его. Холодным, нежилым и настолько ветхим, что у меня появились сомнения в реальности беседы с пожилым джентльменом. Похороны состоятся в понедельник в Лондоне. Его похоронят в Ститхэме. Мать Майкла слишком больна и не сможет присутствовать. Я подумываю слетать туда и принять участие в церемонии. Одному из нас не мешало бы появиться на публике. Но мой супруг наверняка не согласится на возвращение в Англию. «Я помню, вы говорили, что не хотите покидать его. Сейчас ситуация выглядит так, что это он оставил меня, не так ли?» Она замолчала и снова начала нащупывать капюшон, хотя на самом деле он был уже не нужен. Я помог ей свободной рукой, и она, не поблагодарив меня, резко натянула его на голову. Рут ускорила шаг и пошла впереди, глядя себе под ноги. Минивен ожидал нас в конце дорожки, Барри сидел за рулем, и читал роман о Гарри Поттере. Двигатель урчал. Фары были включены. Дворники на большом ветровом стекле с веселым шумом царапали стекло. Офицер с явным нежеланием отложил книгу в сторону, вылез, открыл заднюю дверь и толкнул сиденье вперед. Мы с ним втиснули велосипед в заднюю часть фургона, после чего он снова сел за руль, а я занял место возле рут. Машина поехала по другому маршруту. Дорога, убегая от моря, плавно поднималась на огромный холм. Сумерки казались сырыми и мрачными, словно какое-то грозовое облако зазыпилось краем за остров и как воздушный сказочный корабль опустилась на землю. Я понимал, почему Рут сказала, что этот ландшафт напоминал ей Корнуолл. Фары минивена освещали дикий, почти вересковый край, а в зеркале бокового обзора я все еще видел светящихся морских коней, скакавших по водам залива. Барри включил обогреватель на полную мощность, поэтому мне приходилось стирать со стекла конденсат, чтобы видеть, куда мы направлялись. Я чувствовал, как моя одежда сохла и прижималась к коже, источая слабые неприятные запахи пота и несвежего белья, которые я чувствовал в комнате Макэры. Рут всю дорогу молчала. Повернувшись ко мне спиной, она смотрела в окно. Но когда мы проехали огни аэропорта, ее холодная твердая рука скользнула по обивке сиденья и сжала мою ладонь. Я не знал, о чем она думала, только догадывался, но я вернул рукопожатие. Ведь даже призрак мог изредка проявлять остатки человеческой симпатии. В зеркале заднего вида за мной следили глаза бари Когда машина показала поворот направо, мимо нас в полумраке промелькнули образы смерти и пыток, И я заметил, что маленькая полиэтиленовая хижина под плакатом «При адами все становится мертвым» на этот раз была пустой. Мы свернули на лесную дорогу и помчались к особняку.